Глава шестьдесят Ярослав. С раздражением выключил телевизор. Мне и до этого было неинтересно, что там идет, а сейчас смотреть его и вовсе отпал всякий смысл. Но не дурак ли? Чтобы хоть как-то выплеснуть злую энергию, встаю. Ладно, еще как-то можно было себя понять, когда позвонил Максу и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться, с условием, чтобы он больше не трогал мою помощницу. Но сейчас... Под ногами зашуршало цветы. С раздражением пнул злосчастный букет, и он прицельно полетел прямо в открытое окно, приземлившись во дворе. Не помогло. Никак не выходит успокоиться и унять возбуждение. Чего стоило себя сдержать, когда Саша... Ну вот зачем только вспомнил. Легкое, стройное тело под руками. Она словно пойманный трепещущий воробушек. Такая нежная, растерянная, напуганная. Грубые первобытные инстинкты велели смять, подчинить, взять. Знала бы только моя пугливая лань, что находится на волоске. Похоже, поселить Сашу в своем доме было ошибкой. Не ожидал, что нахождение помощницы на моей территории может так раззадорить. Пожалуй, пора это прекращать. Хватит дразнить самого себя. Саша хорошая, чистая, добрая девушка. Она этого не заслуживает. В конце концов, она моя подопечная. «Ей нужен такой же хороший, порядочный человек, который полюбит по-настоящему, а не будет использовать только для постельных утех и работы». Подойдя к окну, глубоко вдохнул свежий воздух. Взгляд невольно упал на лежащий на газоне букет едва различимый в свете окна. «Но только не Макс. Обойдется. Александра. Заснуть было очень тяжело». Разбужные в теле желания заставляли ворочаться, мешали спать. А уж как заработало воображение, нафантазировало себе всякого, как могло бы дальше пойти там у стеллажа. Такие развратные горячие картины нарисовались в голове, что просто ух! Какой там сон! Утром за завтраком не могу смотреть Босса в глаза. Конечно, все, что было между мной и Ярославом, останется только в моем воображении, но картины были такими горячими, что только от них можно испытывать жгучий стыд. Хорошо, хоть начальник на меня не смотрит, больше интересуется телефоном и завтраком. А то, мне кажется, он все равно бы смог что-то понять по моему лицу. Только по окончании завтрака вспомнила про букет. Вместо того, чтобы идти в гараж вместе с начальником, поспешила в гостиную. «Саша, вы куда?» Остановил меня голос шефа. «Забыла букет убрать из гостиной, извините, я быстро». «Уборщица там уже все убрала, цветы выброшены». «Выброшены? Они же совсем свежие. Я расстроилась». Такой букетище шикарный. Жалко, что забыла про него. После ночи без воды у них был не самый презентабельный вид. Идемте. Ничего не поделаешь, послушно отправилась вслед за начальником. И вскоре мы уже выехали на работу. В салоне авто царила мирная атмосфера. Ехали молча. Но когда мы уже почти доехали до продюсерского центра, шеф попросил Романа остановиться на обочине. Вышел из машины, зашел в небольшой торговый центр. Я особо не удивилась, но ну мало ли, что понадобилось начальнику купить. Но вот когда Ярослав вышел, мои глаза широко распахнулись. В руках шеф держит букет. Хотя букетом это назвать трудно. Кажется, начальник просто выкупил все имеющиеся в магазине розы, очень нежного, светло-розового оттенка. Эту мысль подтверждает и то, что Ярослав несет цветы в небольшом пластмассовом ведерке, в которых обычно стоят цветы на прилавке. «Ого!» – прокомментировал выход шефа с цветами даже обычно не слишком эмоциональный водитель и поспешил к начальнику, открыв ему переднюю дверь автомобиля, куда шеф сгрузил ведро с цветами. «Дело сделано. Мужчины садятся на свои места. Машина трогается с места». Начальник поймал мой вопросительный взгляд и, как ни в чем не бывало, пояснил. «Это вам. Я ведь обещал. Причем, заметьте, уже с вазой». С это, конечно, хорошо, удобно. Что? Я сижу и просто не могу поверить, что Ярослав подарил мне цветы. Неважно, в какой форме и сколько. Просто что подарил. Настолько поражена, что сижу тихо-тихо, глазами хлопаю, цветы рассматриваю и пытаюсь вновь не начать фантазировать, но только уже на тему возможных отношений с шефом. Нет, не может их быть. Но зачем эти цветы? Пусть и подаренные не по канонам, но все равно цветы, еще и столько. Свои вопросы задать так и не решилась, но настроение определенно поднялось. Это самый большой букет, какой мне дарили в этой жизни. Ярослав мог отделаться чем-то поскромнее, но нет. «Спасибо», — наконец сумела тихо выдавить из себя, чтобы при этом еще и не залиться краской от макушки до пяток. «Пожалуйста», — ровным тоном ответил шеф. Довольно хмыкнул почему-то Роман, Он же еще и относил потом цветы в приемную, где для такого букетища нашлась не одна ваза, и теперь я на работе вся в цветах. Спустя час после начала рабочего дня позвонили хозяева квартиры, которую я снимаю, и обрадовали известием, что ремонт окончен, и можно возвращаться. Ну, как обрадовали? Это означает, что все, вечеров в компании начальника и вкусной готовой еды от шеф-повара больше не будет. Но все к лучшему, думаю». Чем дольше с Ярославом живу, тем мне же хуже. Когда в конце рабочего дня сообщила начальнику новость о том, что съезжаю от него, он особо никак не отреагировал. Лишь учтиво предложил Рому для помощи с переездом. Одним словом, не огорчился. Но и не обрадовался. После огромного дома начальника моя съемная квартирка кажется особенно маленькой. Но зато здесь пахнет свежим ремонтом. Появились новые приятные добавления в виде техники и мебели вместо старых. Особенно порадовал новый душ со встроенным радио. «И главное, я здесь сама себе хозяйка». На следующий день в обед узнала новую горячую сплетню. Говорят, Лара Ройл еще в выходные несколько раз показалась на публике в компании одного известного успешного бизнесмена. И вчера вечером репортеры также запечатлели их ужинающими в ресторане. Что же выходит, Лара и Ярослав больше не встречаются? Или это очередная утка?